Кент внезапно прекратил дергаться. — А что в них неправильного? — спросил он. Келтон не сказал. Он просто заявил, что дело в том, что вы их изображаете не так. Ну, а теперь, зачем вы их демонстрируете? — Я... — э Продолжайте. — Продолжайте, — подбодрил мейсон Итак, зачем вам это? Кент внула платок из кармана и вытерла. — Продолжайте, — настаивал адвокат. — Смелее, встаньте на ноги, я хочу говорить с вами.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 вот сейчас заметил мейсон похоже вы говорите разумно хотите сигарету он протянул просигар кент покачал головой продолжайте и расскажите мне все остальное кент со страхом оглянулся мейсон его ободрил давайте и выскрыитесь вряд ли у вас будет более безопасное место для разговора они могут выйти на вас в любое время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 мейсон поднял руку и окликнул сюда сержант сержант голком разминающий мускулы после полета вздрогнул при звуке голоса мейсона затем вместе с помощником окружного прокурора блейном направился к мейсону кенту что такое с опаской негромко спросил кент держите порох сухим предострек адвокат расскажите вашу историю полицейским и пусть она появится во всех газетах чем больше шума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 Не тешь себя, что этот старый флюгер не пойдет на все, чтобы так навредить тебе. Понимаешь, что, когда он в первый раз излагал свою историю, то утверждал, что видел только силуэт лунатика. Теперь же он говорит, что это был Кент. И единственное, что заставило его думать о лунатизме, это то, что на Кенте была длинная ночная рубашка. Он... мейсон повернул лицо к Дрейку. — Ночная рубашка? Ведь это зацепка! — прервал он. — Разве Кент не носил пижаму?